— Вообще-то, думаю, верно. В голову как-то не пришло. Поднялся я на башню, захожу в караулку. И что бы вы думали, господин старший ратник Арчет сидит себе в гордом одиночестве и преспокойно завтракает? Да еще как завтракает! Как говорил рядовой Петренко, коренной едесит из Херсона, чтоб я так каждый день обедал, как он завтракает!» — Вообще-то, говорю, сегодня есть грешно. — Знаю, — отвечает Арчат, — а сам тем временем куриную или какой-то другой местной птицей, я уж не знаю, ножку обгрызает. — Заходи, садись. Мне сегодня есть, можно, а грех этот отец или ри отпустит. — А еще? — Не знаю, как ваш, а наш бог советовал в таких случаях делиться. Тем более, что я в вашей теософии не разбираюсь, а живот мой тем более. — Так бери, — говорит Арчат, — и ешь. Чего говорить-то? — В общем, соединенными усилиями мы эту снедь истребили, как армию Паулюса. Кто был не мертв, тот был у нас в плену. Очень даже неплохо подзаправились. — Да уж, неплохой праздник. «Этот ваш день благоговения. «Благодарение», — поправляет арчит «День Божьего благодарения». Интересно, а за что это вы так своих богов благодарите?» Арчит на меня искоса так посмотрел. «А тебе Каролин разве еще не рассказывала?» «Нет». «Ну тогда слушай. День этот мы празднуем уже 546 лет». Неплохо. С того самого дня, когда на залитом кровью поле сражения теснимый врагами король Уртхерт дал обед, что отныне в этот день весь его народ будет возносить хвалу светлым богам. Ага, и с тех пор празднуйте. Да. Я шестеренками в голове поскрипел, поскрипел. Так, а где же подвох? — Какой еще подвох? — удивился Арчет. — Ну, удивился он как-то и неискренне. — Понимаешь, господин старший ратник, это я от ры... Тьфу, от кары мог ожидать, что она церковно-славянской историей начнет изъясняться. Но ты-то на ихнем шпрехаешь примерно так, как я на японском. — Говорю, как умею. — Обижаться Арчет. А подвоха тут никакого нет. Ну, хорошо, а почему называется День Божьего Благодарения, а не День Победы всякой — Так ведь и битву-то король Уртхерт проиграл, — отвечает Арчет. — Вот тут-то у меня челюсть об столешницу и приложилась. — Как проиграл? — Просто разбили его на голову. — А за что ж тогда благодарить-то? — Ты не понимаешь, — пояснят арчат. Король урт не предлагал богам сделку. Победу в обмен на посвященный им праздник. Он поклялся, что этот праздник будет. — Ну да, я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть. Но ведь они-то, боги эти, говорю, ты уж меня извини своего слова. Получается, не сдержали. А какое это имеет значение? Удивился Арчит. Слово дал король. Значит они боги эти его надули, а он слово все равно сдержал, так что ли? Да. А разве могло быть по-другому? Вот тут уж у меня шестеренки окончательно заклинились. Я, конечно, догадывался, что вся эта феодальная компания... На всяких там клятвах слегка задвинута. Читали, знаем. Но одно дело, рыжая девчоночка, несмышленая. И у нее в голове не просто ветер, а аэродинамо-машина. А другое, чтобы весь люд пять веков поклоны бил из-за того, что какой-то там олух при позолоченной фуражке, будучи в расстройстве, чего-то ляпнул. Или у вас не так? Ну? Вообще-то у нас, по крайней мере, там, в моей стране. Если слово «дал», тоже на века. Но мы, как бы это сказать-то, прежде чем клятвы давать, думать, стараемся. Ага, вот помню, давал я как-то при всем совете дружины честное пионерское не стрелять из рогатки. Ей-богу, было такое. И сдержал, перешел на гнилые яблоки. Гнилое яблоко я вам доложу обладает замечательнейшими поражающими свойствами при прямом попадании, а фугасным действием уступает только подгнившему помидору. Да, весело мы жили до одного раннего июньского утра. Ладно, ну ты мне вот что объясни. Ты старший ратник, и часовые, что на стенах и у моста. Сидите здесь исключительно потому что на той стороне рукой подать враг, который, между прочим, не дремлет, так? То есть выполняете свою главную и наипервейшую обязанность, так? Да, что? А вот что? Получается, что, выполняя свой долг, ты при этом, по своим же словам, грех совершаешь. И если бы не отец Иллирии, гореть тебе в аду синим пламенем, так? — Ты не понимаешь. Все намного сложнее. — Погоди, погоди. Вот, например, у нас в роте был узбек один, Максудов, мусульманин. Им их бог, между прочим, пять раз в день молиться велел, причем в определенное время. Но если бой, то пропустить молитву не просто прощается, а даже в заслугу ставится. А у вас что? — Гляжу, — задумался старший ратник. Глубоко и надежно. Тот закон, о котором ты сказал, мудр, но и тут дверь с грохотом распахивается, и в караулку рыжий вихрь влетает. Малахов, да ты! Я тебя по всему замку обыскала, сам тут кисель водой разводит. Ты хоть знаешь, что мы к полудню обернуться не успеем. От замка до лосиного холма почти три лиги. Да откуда же мне знать-то? — И вообще, кто из нас двоих пропадал, ты или я? — Да я... — Отставить разговорчики, На кругом, шагом марш к машине. Кара рот открыла, закрыла, глазищами своими желтыми полыхнула и вылетела из каравуки. Очень жаль мне будет, — говорит Арчат, — того, кто станет ее избранником. И на меня при этом как-то странно смотрит. «Э, «Нет уж, думаю, не дождетесь». «А уж как я ему посочувствую, просто слов нет», — отвечаю. Посмотрели мы друг дружке в глаза и так дружно заржали. Спустился я к машине. Рыжая в ней уже сидит. В зеркальце любуется, причесочку поправляет. То есть делает вид, что поправляет. У нее на голове поправляй, не поправляй, все равно вид один и тот же. Прямое попадание мины в котел с лапшой. Да уж, на уши окружающих. Слух я, правда, все это комментировать не стал. Мне сегодняшнего утра уже вот так хватило. Сел, завел мотор. Ау! Проснись, прекрасное видение. Куда рулить-то? «Кара меня глазищами стрельнула?» «Прямо». «Прямо. А дальше?» «Прямо по дороге. Дальше скажу». «Ну, как знаешь, думаю. Главное, чтобы она в своем зеркальце поворот не проглядела. Поехали».